долго стояли на балюстраде, вдыхая свежий воздух, потом шли купаться, ели и расходились по своим комнатам в одном из верхних домиков. Дарветер пытался возобновить свои занятия новым кахлеарным разделом математики. Ему казалось, что он забыл свое прежнее общение с космосом. Как все работники титанового рудника, он с удовлетворением провожал очередной плод, с аккуратно выложенными брусками титана. После сокращения полярных фронтов бури на планете сильно ослабели, и многие морские грузоперевозки производились на буксируемых или самоходных плотах. Когда людской состав рудника менялся, Дарвитер продлил свое пребывание вместе с двумя другими энтузиастами горных работ ничто не продолжается вечно в этом изменчивом мире, и рудник остановился для очередного ремонта выемочно-дробильного агрегата. Впервые дар ветер проник в забой перед щитом, где только специальный скафандр спасал от жары и повышенного давления, а также от внезапных струй ядовитого газа, вырывавшихся из трещин. Под ослепительным освещением, Бурые рутиловые стены сверкали своим особенным алмазным блеском и отливали красными огнями, будто взглядами яростных глаз, спрятавшихся в минерале. В забое стояла необыкновенная тишина. Искровое электрогидравлическое долото и огромные диски, излучатели ультракоротких волн, впервые за многие месяцы неподвижно застыли. Под ними копошились только что прибывшие геофизики, расставляя приборы, чтобы, воспользовавшись случаем, проверить контуры залежи. Наверху стояли тихие и жаркие дни южной осени. Дар ветер ушел в горы и необыкновенно остро почувствовал величие каменных масс — тысячелетиями недвижно, вздымавшихся здесь перед морем и небом. Шелестели сухие травы, снизу едва доносился плеск прибоя. Усталое тело просило покоя, но мозг жадно схватывал впечатление мира, обновленное после долгой и трудной работы в подземелье. И бывший заведующий внешними станциями, вдыхая запах нагретых скал и пустынных трав, Поверил, что впереди предстоит еще много хорошего. Тем больше, чем лучше и сильнее он будет сам. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Пришло на ум древнее изречение. Да, самая великая борьба человека – это борьба с эгоизмом